Солнце в ночном небе. Повесть. Меликсер вела машину медленно, едва дыша, и иногда ей казалось, что машина — живое существо, и все понимает, а потому тоже едва дышит и плавно скользит по гладкой дороге, всматриваясь в темноту ночного города своими тусклыми, с приглушенным светом фарами. Проезжая мимо фонарей, машина освещалась изнутри голубовато-мертвенным светом. И тогда серебряные кольца на правой руке, их было все пять, узкое с черным орнаментом было надето даже на большой палец, поблескивали, оживали. Она старалась не думать о том, что везет, о том, что находится в багажнике ее старенького «Опеля» о том голубом одеяле в красных влажных пятнах, в которое было завернуто то, от чего она должна была избавиться. Сама, без свидетелей. Меликсер плавно повернула руль, и машина покатилась в сторону парка.